Они приехали из Москвы. Она уж давно вдовеет, однако надворная советница. Муж служил, ничего почти не оставил, кроме 200 рублей, однако, пенсиону. Ну что, 200 рублей. Взрастила, однако же, Олю и обучила в гимназии. И ведь как училась-то, как училась, серебряную медаль при выпуске получила. Тут, разумеется, долгие слезы. Был у покойника мужа потерян на одном здешнем петербургском купце капитал почти в 4000 тысячи. Вдруг этот купец опять разбогател. У меня документы, стало советоваться. Говорят, ищите, непременно все получите. Я и начала. Купец стал соглашаться. Поезжайте, говорят мне, сами. Собрались мы с Олей и приехали там назад уж месяц. Средства у нас какие. Взяли мы эту комнатку потому что самая маленькая из всех, да и в честном сами видим доме, а это нам пуще всего, Женщин мы опытны, всякий нас обидит. Ну, вам внесли за один месяц, туда-сюда, Петербург -от кусается, отказывается совсем наш купец, знать вас не знаю, ведать не ведаю, а документ у меня не исправен. сама это понимаю». Вот и советуют мне, сходите к знаменитому адвокату, он профессором был, не просто адвокат, а юрист, так что, уж он, наверное, сказал, что делать. Понесла я к нему последние пятнадцать рублей, вышел адвокат и трех минут меня не слушал. Виж, говорит, знаю, говорит, захочет, говорит, отдаст купец, не захочет, не отдаст, а дел начнете, сами приплатиться можете, всего лучше помирить. Еще из Евангелия тут же пошутил. Миритесь, говорит, пока на пути. Донде же не заплатить последний кодрант. Провожает меня, смеется. Пропали мои пятнадцать рублей. Прихожу к Оле, сидим друг против дружки. Заплакала я. Она не плачет. Гордая такая сидит, негодует. И все-то она у меня такая была. Во всю жизнь, даже маленькая. Никогда-то не охала, никогда-то не плакала. А сидит, грозно смотрит, даже мне жутко смотреть на нее. И веритель ли тому? Боялась я ее, совсем-таки боялась, давно боялась. И хочу иной раз заныть, да не смею при ней. Сходил я к купцу в последний раз, расплакалась у него в волю. Хорошо, говорит, не слушает даже. Меж тем признаться вам должна, так как мы на долгое время не рассчитывали, то давно уж без денег сидим стал я из платьишка помаленьку таскать. Что заложим, тем живем. все с себя заложили. Стала она мне свое последнее бельишко отдавать. И заплакала я тут горькой слезой. Топнула она ногой, вскочила. Побежала сама к купцу. Вдовец он поговорил с ней. «Приходите, — говорит, — послезавтра в пять часов. Может, что и скажу». Пришла она, повеселела. «Вот, — говорит, — может, что и скажет. Ну, рада и я» а только как-то на сердце у меня захолонуло. Что-то, думаю, будет, а расспрашивать ее не смею. Послезавтра возвращается она откупца, бледная, дрожит вся, бросилась на кровать. Поняла я все и спрашивать не смею. Что ж вы думали? Вынес он ей разбойник пятнадцать рублей, а Коль, говорит, полную честность встречу, то сорок рублев еще донесу. Так сказал ей, в глаза не постыдился. Кинулся она тут, рассказывала мне на него, да отпихнул он ее, и в другой комнате даже на замок от нее створился. А меж тем у нас, признаюсь вам по истинной совести, почти кушать нечего. Снесли мы куцовейку, на зайчьем меху было, продали. Пошла она в газету, и вот тут публиковалась, предавляя дескать изо всех наук и из арифметики. Хоть по 30 копеек, говорит, будут платить. И стала я на нее, матушка, под самый конец даже ужасаться. Ничего-то она не говорит со мною, сидит по целым часам у окна, смотрит на крышу дома напротив, да вдруг крикнет, «Хоть бы белье стирать, хоть бы землю копать!» Только одно слово какое-нибудь эдко и крикнет, топнет ногой. «И никого-то у нас здесь знакомых таких, пойти совсем нехкому. Что с нами будет, думаю, а с ней все боюсь говорить?»